глава семь зона старых укреплений в районе разделяющего материки пролива раннее утро над иеганской степью солнце едва подкрасило горизонт красками рассвета. в небе еще были видны наиболее яркие звезды туман поднимаясь из ложбины оврагов лениво тек над уникальным смешением трав здесь сосуществовали растения далекой земли и исконные иосферы кьюига Участок степи, отделяющий пролив от сельвы, выглядел неоднородно. Через равные промежутки виднелись оплывшие, давно утратившие изначальную форму насыпные холмы. В заросших кустарником ложбинах виднелись брошенные почвоукладчики и другие, серьезно пострадавшие в древних сватках планетопреобразующие машины. Нетрудно догадаться, что знаменитая Кьюиганская степь возникла в результате незавершенного терраформирования. Люди потеснили сельву, но почему-то не смогли продвинуться вглубь материка. Кто же остановил преобразование и почему большинство машин оказались брошены? Ответ может дать лишь истинная история колонизации, которую современные поколения помнят смутно, а то и вообще не знают. Освоение Кьюига уникально тем, что не один, а три колониальных транспорта эпохи Великого Исхода независимо друг от друга осуществили посадку на планету. Первым был успешно приземлившийся Истец. Затем, в том же 2231 году, гиперсфера привела сюда колониальный транспорт Ворм. Он потерпел крушение в Сельве, на втором материке. Пассажиры Истца на тот момент еще пребывали в состоянии креогенного сна, пока машины строили первичное колониальное убежище и терраформировали прилегающую местность. У колонистов с Ворма такой возможности не было. Корпус корабля потерял герметичность при крушении. Произошел сбой энергоснабжения криогенных залов, что автоматически запустило процесс экстренного пробуждения. Взором людей, только что очнувшихся от криогенного сна, предстала ужасающая картина. Обломки их колониального транспорта покоились на дне глубокой воронки. Многие пассажиры погибли. Большинство техники пришло в негодность, а выжившим пришлось лицом к лицу столкнуться со враждебной биосферой. В первые дни после крушения удалось развернуть несколько временных лагерей, но природа новой родины как будто ополчилась против поселенцев. В Сельве начался сезон дождей. Образовавшуюся при крушении воронку стремительно затопило, вместе с припасами и оборудованием. Люди заболевали и гибли. Ни о каких преобразованиях зоны высадки не шло и речи. Из трехсот тысяч пассажиров выжила едва ли четверть. В результате только через месяц ослабленным лишением людям удалось вызволить из-под обломков некоторую часть оборудования, в том числе модули полевых биологических лабораторий и генетический конструктор. К счастью, среди выживших нашлись профильные специалисты, способные провести исследования биосферы и разработать ряд контролируемых мутаций, что дало возможность немногим уцелевшим колонистам основать поселение под открытым небом. В результате, Спустя 30 лет после крушения колониального транспорта во влажной Кьюиганской сельве проживало около 50 тысяч человек. Они сумели закрепить полезные мутации, которые теперь передавались по наследству, но постепенно сошли с пути технического прогресса. Их жизнь теперь была тесно взаимосвязана с исконной природой Кьюига. Они отказались от идеи терраформинга, используя эндемичные виды растений в качестве сельскохозяйственных культур в то время как на втором материке колонисты с транспорта истец вели активное планетное преобразование, закладывали города, развивали промышленность. Из-за удаленности друг от друга два очага цивилизации не контактировали и не пересекались ни в одной из сфер интересов. Пока в 2260 году на Кьюик не совершил посадку колониальный транспорт Ризенберг. Он благополучно приземлился в прибрежной зоне, покрытого сельвой южного материка. Выбор места был отнюдь не случайен. Совершив облет планеты, экипаж заметил освоенные участки земель и развивающиеся города северного континента. После коротких, но напряженных переговоров, не желая вливаться в уже существующую цивилизацию, а тем более вступать в территориальный конфликт, новые колонисты решили осваивать сельву. Буквально в паре километров от места посадки начинались непроходимые заросли, но это не смущало вновь прибывших поселенцев. В разрез с укоренившейся практикой эпохи Великого Исхода на борту Резенберга солнечную систему покинули отнюдь не случайные попутчики, а решительно настроенные единомышленники. Они заранее готовились к схватке с чуждой биосферой, которую планировали искоренить, превратив свою новую родину в обращик земного эталона. Большинство колонистов еще оставались в низкотемпературных камерах под неусыпной опекой автоматики когда на побережье высадились первые группы терраформеров, Машины разнились между собой по специализации. Одни принялись вгрызаться в склоны скалистых прибрежных возвышенностей, чтобы соорудить в их недрах герметичные убежища с замкнутым жизнеобеспечением. Другие уничтожали заросли чуждой растительности, планомерно оттесняя сельву от зоны высадки. Третьи выравнивали рельеф, и, наконец, в дело вступали почвоукладчики многофункциональные роботизированные комплексы, обогащающие почву, смешанную с прахом уничтоженной сельвы, специальными штаммами бактерий, а также высаживающие первичный покров травянистых растений, призванных сформировать основу будущей экосистемы. Через месяц, к моменту массового пробуждения колонистов, комплексы терраформеров уже продвинулись на 57 километров вглубь материка». конфликт между обитателями сельвы и колонистами с борта ризенберга начался внезапно хоть и был предопределен заранее экипаж транспорта не смог обнаружить разбросанные под пологом джунглей небольшие поселения на месте крушения ворма давно образовалось глубокое озеро скрывшее обломки никто не мог предположить что в лесах южного материка живут люди сумевшие за короткий срок путем экстремальных генетических мутаций приспособиться к исконной биосфере нового мира Для обитателей Сельвы действия терраформеров выглядели как открытая агрессия, призванная уничтожить их мир. Все произошло неожиданно, без попытки переговоров. Однажды ночью из глубин Сельвы появились вооруженные отряды людей и андроидов, уничтожившие передовую цепь планетообразующих машин. Колонисты, недавно переселившиеся с борта Ризенберга в выстроенные машинами убежища, восприняли нападение крайне болезненно. В условиях иного мира потеря планетарной техники была попросту невосполнима. Под угрозой срыва оказался весь проект освоения нового мира, а значит и их жизни. В сложившейся ситуации никто даже не подумал об установлении контакта с жителями лесов. Их не смогли преследовать, но приняли меры для отражения новой атаки. Так вспыхнула война анклавов. Спустя три месяца ситуация стала крайне тяжелой. Обитатели сельвы продолжали нападать. Они побывали на месте крушения колониального транспорта Вурм и смогли поднять с одного озера несколько уцелевших грузовых секций с планетарными машинами. Противостояние быстро достигло точки наивысшего накала, когда обе стороны оказались заложниками гнева, граничащего с безумием. Вдоль береговой линии выросла цепь укреплений. Большинство планетообразующих машин теперь оснащались системами вооружений. Средства автоматизации, предназначенные для возведения цокольного этажа города, как и материал обшивки колониального транспорта, пошли на строительство оборонительного рубежа. Вместо множества отдельных колониальных убежищ колонисты могли принять решение о строительстве автоматизированного цоколя – технологической основы будущего мегаполиса. Вдоль береговой линии на сотни километров вглубь материка простиралась мертвая равнина, перепаханная следами ожесточенных схваток, Далее темнела непроходимая сельва, откуда каждую ночь совершались нападения на протянувшуюся вдоль берега цепь колониальных убежищ. Конфликт разрастался со скоростью лесного пожара. стокилометровая зона отчуждения, где среди воронок и обугленных корпусов подбитых машин уже зеленели первые робкие всходы логовых трав, превратилась в линию фронта. Война анклавов неизбежно вела к трагедии взаимного уничтожения. Не вмешайся в конфликт третья сила. Цивилизация северного материка, чей взгляд на проблему не был затуманен ненавистью, на время остановила кровопролитие. Не желая ввязываться в войну, колонисты 30 лет назад, высорившиеся с бортов истца, предложили провести переговоры, выступив в качестве посредников. Однако конструктивного диалога не получилось. Обитатели сельвы выставили невыполнимые условия. Они прекратят нападение, только если колонисты с Резенберга восстановят уничтоженную экосистему в зоне отчуждения. Им пытались объяснить, что изменения, внесенные терраформерами, уже необратимы, но земные микроорганизмы и растения не смогут самостоятельно продолжить экспансию вглубь Южного материка. Но лесные жители не поверили этому, рассудив, что зона смешения двух биосфер станет домокловым мечом, нависшим над их средой обитания конфликт получил новое развитие. В районе терраформированных земель опять вспыхнули боевые действия, которые с переменными успехами длились без малого два года. В конечном итоге противостояние удалось разрешить иным путем. Жители Северного материка предложили колонистам с Резенберга оставить попытки отвоевать полосу преобразованной земли и переселиться к ним. Благо на континенте хватало жизненного пространства. Предложение было принято с благодарностью. Для окончательного демонтажа колониального транспорта и вывода наиболее ценной техники через пролив построили мост, по которому в течение нескольких месяцев проходила постепенная эвакуация неудавшегося поселения. Сейчас, спустя триста с лишним лет, о конфликте напоминали лишь старые укрепления — участок степи, протянувшийся вдоль линии побережья, до да вросшие в землю корпуса подбитых машин. Зону отчуждения в современности не контролировал никто. Она существовала сама по себе, став настоящей нейтральной полосой. Обитатели сельвы не могли тут жить из-за изменившейся экологии, а наследники прилетевших на Резенберге колонистов, убедившись, что полоса терраформированных земель успешно препятствует распространению сельвы, давно вывели из укрепрайонов последние форпосты сил самообороны. То давнее противостояние постепенно забылось. В обществе Кьюига, куда влились колонисты с Резенберга, не любили вспоминать о войне анклавов. Обитателей сельвы теперь было принято считать деградирующим сообществом, а их синтез с исконной природой планеты – прецедентом опасных мутаций, в результате которых биосфера планеты взяла верх над человеком. Мост, соединивший два континента, сохранился, но им не пользовались уже очень давно. Утренний туман постепенно рассеивался. Открывая панораму бескрайней степи. Природа двух планет тут причудливо смешалась, образуя уникальную экосистему. Травянистые растения сельвы чаще встречались в низинах, где скапливалась больше утренней влаги. На взгорках преобладали земные луговые травы. Сейчас в степи же отцвела, лишь кое-где виднелись яркие пятна усыпанных ягодами низкорослых кустарников, прижившихся на оплывших скатах старых воронок. Литые колеса вездехода тонули в травостое, подминая его. Сипло отработала пневматическая пушка и в утреннее небо взмыл зонд. Двигаясь по крутой баллистической траектории, он произвел сканирование и упал на другом берегу пролива. На экранах пошла разведка данных. Пока Яна с неподдельным интересом рассматривала степную растительность, внимание Вадима привлекла протянувшаяся вдоль берега цепь холмов. С высоты птичьего полета панорама окрестностей теряла мирный вид. По гребням высот виднелись бетонированные змейки траншей. Темнели капониры для планетарных машин. На заросших кустарником склонах виднелись серые проплешины. Там явно располагались долгосрочные укрепления, отлитые из стеклобетона. На берегу пролива, недалеко от моста, сканеры зонда зафиксировали обширный пологий кратер с остекленившим гребнем. Это было место посадки Резенберга. Колониальный транспорт разобрали до Винтика, но участок базальта, оплавленный планетарными двигателями, остался немым свидетельством далеких событий. Вскоре характер местности изменился. Появились фрагменты старых дорог, но Хьюга их проигнорировал. Вездеход наискось преодолел склон и остановился на неприметной бетонированной площадке среди выветренных уступов скал. Первым из машины выскочил Рид. Пес отбежал на несколько шагов и замер, напряженно принюхиваясь. Вадим спрыгнул с высокой подножки машины, протянул руку Яне, но та проигнорировала жест, дождалась, пока выдвинется короткий трап и спустилась по нему. Из кабины выбрался андроид. Его сжатый, но информативный рассказ о событиях многовековой давности не только скоротал время в пути, но и многое прояснил. «Хью, а на чьей стороне воевал ты?» — спросил Нечаев, заметив, как невольно напряглась Яна. «Я с борта колониального транспорта истец» ответил андроид. «И потому был миротворцем, если можно так выразиться. То есть получал от обеих сторон, смотря по обстоятельствам. Подождите тут, я кое-что проверю». Он явно не хотел развивать тему и потому скрылся в узкой расселении между скал. Она густо заросла в юном. Не зная точного местоположения тайного входа, легко пройти мимо, ничего не заподозрив я сорвала фиолетовую ягоду с ветки стелющегося по скалам колючего кустарника и опрометчиво попробовала ее на вкус. «За что ты на меня злишься?» — спросил Вадим. «Не обращай внимания. Не твоя проблема, поверь». Она все же проглотила ягоду, хотя, судя по мимолетной гримасе та оказалась горькой. «Я просто хотел поблагодарить за помощь. Ты мне ничем не обязан, все взаимно. Я ведь тоже многое получила в процессе» мои антитела ага в том числе объяснять сложно и долго но результат уже очевиден ягода догадался вадим ты проверяла реакцию своего организма яна кивнула теперь я свободна смогу выжить на любом из материков нечаев молча согласился после всего пережитого мировоззрения яны казалось наивным а грубость выглядела не более чем защитной реакцией на угрозы она пыталась быть взрослой Планировала будущее, не понимая, что сейчас остался лишь миг настоящего. Неловкую паузу в разговоре нарушило ворчание Рида, а вскоре из расселены выбрался Хьюга. «Пункт связи цел. Я возьму микроядерные батареи. Нам потребуется питание для комплекса». машина Альянса не засекут передачу?» «Нет. Между опорными пунктами и материком проложено кабельное соединение. Если нет обрывов, то сможем соединиться с общепланетной сетью тогда веди». Вадим мгновенно загорелся его идеей. «Эй, а что вы задумали?» — спросила Яна. Хьюго бесстрастно взглянул на девушку. По крайней мере, так казалось из-за отсутствия пеноплоти на лице, хотя его мимические приводы непроизвольно подергивались. веришь мост? Вам с Ридом надо перебраться через пролив и...» «Вы что, прогоняете меня?» «Здесь будет опасно», В своей лаконичной манере ответил андроид, но Вадим, понимая, что Яна обязательно останется, хотя бы из упрямства, перебил его. «Для тебя есть очень важное дело». Он быстро набросал сообщение на гипстеке, присоединил к нему файлы сканирования, записал информацию на чип, вынул и протянул его Яне. «Не факт, что нам удастся установить связь. Обязательно доберись до космопорта и передай данные полковнику Шахоеву. Это спасет много жизней. Справишься?» Пока он говорил, Хьюга, осознав свою оплошность, быстро ввёл в автопилот координаты пункта назначения, словно и без того собирался так поступить. Яна кивнула, но тут же переспросила. «А вы? Вдруг удастся наладить связь? Здесь много старых машин. Какая-нибудь заведётся. Мы тебя нагоним». Вадим вдруг неловко обнял её. «Всё будет хорошо. Увидимся на той стороне». Вездеход вскоре скрылся из вида. «Надо торопиться!» Хьюго раздвинул сплетение венка. «Здесь узковато, но пролезешь!» Вадим протиснулся вслед за ним. Вскоре в свете фонарика показался тоннель. «Это колониальное убежище?» «Не совсем. Артиллерийский каземат, пункт связи и склад консервационного хранения. Тут был один из долговременных опорных пунктов» некоторые узлы обороны функционировали еще лет десять после окончания войны анклавов для чего мир наступил шаткий с обеих сторон хватало радикалов произойти могло всякое видел как искусно кибергизирован рит ого ага. вот даже удивительно во время войны жители сельвы пытались активно развивать такого рода технологии во первых многим в ту пору требовалось протезирование после тяжелых ранений во вторых Они пытались создать киборгов из некоторых животных. «Получается, в лесах до сих пор сохранились мастера кибергизации «Но они не обязательно люди», — уточнил Хьюга. «Скорее всего, где-то в сельве есть сохранившиеся с той поры автоматические комплексы, способные производить сложные операции по протезированию». Он остановился подле подъемника, напоминающего обыкновенную клеть, какие используют в шахтах. «Примитивно». Вадим с опаской взглянул на рельефный настил и густо покрытые смазкой тросы. Зато работает без электричества. Ниже проходит подземная река. Она движет механизмы. клеть опускалась медленно, иногда рывками. Из глубин доносился скрежет и гул. Бункер оказался негерметичным. Несколько вырубленных в скале помещений располагались друг над другом. Верхняя сохранила следы долгого проживания людей. В следующем были складированы какие-то контейнеры, а на третьем уровне взгляду Вадима открылось просторное сумеречное помещение с установленным на массивной станине орудием. «Снято с колониального транспорта», — пояснил хьюга «Изначально предназначалось для защиты периметра зоны высадки. Несколько лучиков дневного света пробивались сквозь зазоры между сдвижными пластиковыми щитами, которыми была закрыта огромная дугообразная амбразура. Снаряды к орудию есть?» Мы сможем его использовать? Есть, но мы вряд ли сможем остановить серф-машины. Знаю, но хотя бы задержим. Огромный зал тем временем скрылся из вида. Ниже, под толстым перекрытием из скальной породы, располагались несколько серверов. Пункт связи. Я подключу микроядерные батареи. Все соединения целы. «Но нам блокирует доступ в сеть», — с досадой констатировал Хьюго. «Пробьешь межсетевой экран?» «Межсетевой экран — технологический барьер, предназначенный для предотвращения несанкционированного или нежелательного сообщения между компьютерными сетями или хостами». «Почти наверняка, но это будет расценено как хакерская атака. Надо успеть передать только одно сообщение. Соединись с иглой». На борту наверняка кто-то есть. Ладно, попробую получить доступ к узлу связи космопорта». Из указательного пальца правой руки андроида выдвинулся иглообразный шумт. Вошел в ответный разъем на терминале. На некоторое время он застыл без движения. Затем произнес. «Готово». Несколько минут прошли в напряженной тишине, пока вдруг не раздался голос, слегка искаженный древней аудиосистемой. «Игла на приеме! Кто говорит?» Дрожь волнения проскользнула в коротких фразах. «Дима?» Голос Вадима сорвался. На том конце связи был Дорохов. Живой. «Дима, это я! На связи Нечаев!» «Вадим? Живой?» «Мы катапультировались над сельвой!» «Где ты сейчас?» «У пролива, разделяющего материки, в районе старых укреплений, возле моста!» «Слушай внимательно!» Он стал торопливо рассказывать о последних событиях прими файлы сканирования». «Серв-машины? Ты не ошибся?» Голос Дорохова невольно дрогнул. «Я же отправил тебе файлы». «Принял, вижу. Но мы не сможем отразить наземную атаку». Это был переломный миг, когда Вадим понял, что 500 километров, отделяющих его от космопорта, несмотря на установленную связь, превратились в пропасть. «Слушай внимательно, Дима». Он вывел на голографический монитор инвентарный список и стал спокойно излагать, что именно хранится на консервационном складе древнего укрепления. Например, кофры, штабилированные двумя уровнями выше, содержали ремонтных сервов и андроидов примитивной, произведенной во время войны модификации, но они вполне могли выполнить роль операторов боевых постов и орудийной прислуги. Еще несколько похожих укреплений по срединим хьюга располагались поблизости. Ты хочешь попытаться задержать их? — спросил Дорохов, выслушав Вадима. — С помощью древних орудий и пары десятков сервов? — Я не вижу иного выхода, — ответил Нечаев, стараясь говорить твердо, без дрожи в голосе. — Иди к Шахоеву. Докладывай, и пусть шлет сюда весь личный состав сил самообороны, всю технику, какую только сможет наскрести. Если не остановить наземную атаку, наш план сорвется. Космопорт будет захвачен, акюик Кьюик оккупирован. — Я все понимаю, Вадим. Не кричи. Тогда действуй. Я попытаюсь хоть немного задержать в серфмашины. Займите укрепление на том берегу. Подтяните установки ПВО, чтобы сбить штурмовые носители. Если те попытаются переправить машины через пролив. Ладно. Я иду к Шахоеву. Может, мы успеем перекинуть ястреба. Делай, что можешь. Выйду на связь, как только примем решение. Добро. Тонко прозвучал сигнал отбоя связи, и Вадима вдруг окружила оглушающая тишина. Некоторое время он сидел, не двигаясь. Потом повернулся к Хьюго и спросил. «Сколько у нас времени до появления серф-машин?» «Три-четыре часа, не больше», — ответил андроид. Вадима внезапно окатил страх. Он ясно понимал, на что идет, но война быстро ломает психологию. «Люди начинают жить одним днем». Минутой, мгновением, не загадывая, вперед. «Как думаешь, снаряды пробьют их броню?» «Не знаю», — честно ответил Хьюго. «Планетарные машины мы подбивали, но сейчас слишком много неизвестных. Геометрию корпуса я успею проанализировать. Потенциально уязвимые узлы обозначу, а вот сплав брони, ее толщина, наличие средств активного противодействия — это переменные, и вскрыть их сможет только бой» но, думаю, пробивной способности снарядов должно хватить. Почему? На Дабаге против сил Альянса сражались машины, оснащенные горнопроходческими лазерами. Земные конструктора должны были учесть этот фактор, а значит им пришлось пойти на компромисс между энергетической и кинетической стойкостью. Прав я или нет, вскоре узнаем. Ты говорил, тут есть и другие огневые точки. В районе переправы много укреплений. Кивнул андроид. На карте местности появились маркеры. «Вот четыре главных узла обороны, врезанные в скалы», — пояснил он. «Два в центре и два по флангам. Есть еще рубеж на гребне возвышенностей. Вооружение не стали демонтировать на случай внезапной эскалации конфликта с жителями Сельвы. К счастью, этого не произошло. Сможем ими воспользоваться?» «Лишь некоторыми». Нет времени на полноценную реактивацию. Да и неизвестно, в каком состоянии находятся консервационные хранилища. Я проверю и попытаюсь включить второй рубеж, но прежде предлагаю отправить с десяток технических сервов в укрепление на другом берегу. «Смысл?» — спросил Вадим. «Пусть создадут ложные цели. Если правильно разместить блоки микроядерных батарей, то сканирование покажет плотную сетку готовых к обороне механизмов». Мост минировать нечем, но можно имитировать сигнатуры подрывных устройств. Думаю, силы Альянса попытаются с ходу прорваться через центр. Он указал на старую дорогу, проложенную между двух возвышенностей. Почему? Их тоже поджимает время. А это самый короткий путь. Центральное укрепление, защищающие подступы к мосту, предлагаю укомплектовать расчетами из сервов. Пусть они обозначат себя, привлекая внимание. Ты останешься здесь, а я займу позицию вот тут. Андроид установил маркеры. Когда соединения Альянса дойдут вот до этой отметки, Хьюго прочертил на карте дугообразную линию. Открываем фланговый огонь. Как минимум сможем повредить некоторые серф-машины, а остальные заставим маневрировать. Если нас не сметут сразу, то выиграем время и ослабим их. «Похоже на план», — кивнул Вадим, понимая, что ничего лучше, Он бы придумать не смог. «Пошли готовиться. Чего сидим?»